«Глава 63. Нужна кровь и кусок кости», — задумавшись, проговорил Асгард. «Он нужен Клауди целиком. Она его убьет?» «Вероятно», — безразлично произнес генерал. Сердце сжалось. «Ты же понимаешь, я не могу отдать на растерзание невинное животное. Может, есть другой способ победить Ульриха?» — проговорила я. «Можно, например, убить другую невинную девочку, наплевав на связывающее заклинание». Пожал плечами Асгард. Тоже не вариант, вздохнула я. Разве что ты снова на ней женишься. Прищурилась, решив позлить генерала. У меня нет столько времени. Ульрих собирает армию уже сейчас и скоро выступит к нашим границам. Совершенно серьезно ответил Асгард и добавил. Да и жениться я больше не планировал. Генерал кусил сырник и глотнул чай, как ни в чем не бывало. Ты очень вкусно готовишь, спасибо, Лилиана. Я хмыкнула. Ничего особенного не сделала. Обычные сырники, обычный чай. На здоровье. Грудь пекло и распирала от скопившегося молока. Нужно спешить к сыну. Он там голодный. Но сперва нужно закончить разговор с Эсгардом. И я хочу сама узнать, как создается ритуальное оружие. Чтобы рассудить, можно ли оставить Киркула в живых. Мне нужен манускрипт, где Клаудия об этом прочитала. Или где она взяла эти сведения. Я взгляну и запрошу мнение авторитетного мага. О твоей Клаудии верить не могу. Извини. «Хорошо, я узнаю и дам тебе информацию в скором времени», — кивнул Асгард. И снова он меня удивил, что так легко согласился. Асгард не стал давить, требовать. В былые времена он просто отнял бы киркул и наплевал бы на меня. Но сейчас все по-другому. «Хорошо, буду ждать», — кивнула я. Повисло молчание. Я сложила ладони под подбородок и наглядела на то, как Асгард уплетает сырники и пьет чай. «У него хороший аппетит. Он голоден». Мне было приятно, что ему нравится. Я даже чувствовала в этом какую-то победу. Он сидит здесь, передо мной, ест мою еду, весь такой покорный. Очень хотелось накормить его побольше, накрыть обед. У меня ведь там очень вкусный молодой картофель оставался. Сварила бы сейчас. Но я умышленно не стала предлагать ничего больше. Я хотела, чтобы Асгард поскорее ушел. Мне нужно к сыну. А Асгард ведь уйдет отсюда, правда? Хм, я прочистила горло и решительно произнесла. «А что с поместьем? Ты планируешь его отобрать как Клаудия? Или послушаешься короля?» Мой голос дрогнул, в горле вырос ком. Я вспомнила все эти покушения на Дэви, которые ведьма пыталась организовать. Очень хотелось нажаловаться сейчас Асгарду обо всем. Чтобы защитил меня, пожалел, чтобы он ее наказал. А главное, чтобы не возвращался к ней даже на минутку, даже для разговора о Киркуле. Асгард сжал зубы, лицо стало мрачнее тучи, костяшки пальцев, сжатые в кулаки, побелели. «В этом поместье ты, хозяйка Лилиана», — проскрежетал генерал. И «Я не претендую. Живи на здоровье. А Клаудия тебя больше не тронет. Я обещаю. Ты в прошлый раз обещал». Сорвалось языка. Генерал заиграл желваками Взгляд стал совсем тяжелый. И черный от злости. Внутри него кипела такая темная ярость, что мне сделалось страшно. И «Я виню себя за это каждый день», — произнес он наконец. Мы встретились взглядами. В его глазах плескался океан боли и сожаления. «Быть может, известие о том, что сын жив в России, либо сейчас его боль. Но я не могла сказать правду». И отвела глаза первой. «Тебе пора», — проговорила я. «Спасибо за чай, цветочек». Пронес Асгард, поднимайся за стола. «Но я хочу сперва переодеться. Мне нужны мои вещи». Генерал свернул с кухни на лестницу и по-хозяйски двинулся на второй этаж. «Узнаю Асгарда!» Снова делает то, что хочет и как хочет. Шагает вперед и никого не спрашивает. Я поспешила за ним. Нужно же остановить его. Не дать увидеть следы пребывания Дэви. В спальне у нас ого-го. Там ничего твоего нет. Воскликнула я, преградив путь в спальню. Асгард прищурился подозрительно поглядел на меня. В смысле нет? В прямом. Мы же думали, что ты погиб. И ты все выбросила? Нахмурился он. Награды? Именной клинок от короля? Нет. Продала? Нет. Все на чердаке. Асгард взглянул на узкую лестницу, ведущую наверх, и тяжело вздохнул. «Ну что ж, милая моя, придется тебе туда забраться, потому что я не смогу. Раны!» Генерал прижал руку к ребрам. Я представила, как Асгард будет снизу любоваться на моей юбке. «Ну нет!» «Я позову Джона!» «Джон!» Выкрикнула я, голос чуть сорвался. Парень тут же прибежал. Они обнялись с Асгардом. Джон даже заплакал, прижавшись к генеральской груди. «Я так скучал по вам, мой лорд. Так молился за вас. Хлыба небесам, что вы живы!» — схлипывал Джон. «Будет тебе парень!» — пробормотал Данк, натрепляя его по волосам и слегка улыбаясь. Чмокнул его в макушку, как родного. На сердце будто отвалился кусок льда. Когда я увидел эту картину? Чудовище, способное на чувства. Искреннее и теплое. Пусть не ко мне, но к другим. Да. Джон спустил для Сгарда мундир, сорочку и еще кое-что из одежды. онагло генерал стал переодеваться прямо тут, под шаткой лестницей. И я бы развернулась и ушла, но должна была сторожить в дверь в спальню. Поэтому я просто отвернулась и уставилась в стену. «Остальные вещи прикажете доставить вам в новое место?» — проговорил Джон. «Нет. Пусть все остается здесь». Я распахнула глаза и уставилась Насгарда, застегивающего пуговицы на золотом мундире. «Как это нет? Что значит «пусть остается здесь»? Он ведь не собирается здесь жить. Он ведь сказал, что не претендует на поместье». Я возьму лишь пару сорочек. Мне хватит, — добавил Асгард. В остальных вещах нет нужды. Награды и именно оружие стоит передать в мой полк. Я займусь этим позже. В животе пробежал холодок. Почему ему не нужны его вещи? Зачем он хочет передать награды в полк? Почему не собирается возвращать дракона? Звучит так, словно генерал подписал себе смертный приговор и скоро собирается на погибель.